«Торопишься, хозяин ласковый, разумею, вижу, и не можно инако, зван слышь кверху, царь, али там царица зовет, а все же помни и про Углич, и про бетяговского с оприсными, всего бывает, не возьму я на душу греха, ничего я в тебе не сказал, никого не назвал, а остерег, чтобы не остеречь, не давал я присяги, душа моя чиста, спаси Бог, прощай, хозяин ласковый, поскачем далее, хе-хе-хе, прости» не успели сани Толстого отъехать и пятидесяти шагов от ворот Матвеева, ему навстречу прокатил большой возок, провожаемый тремя-четырьмя челядинцами в простых чикменях. Но по лошадям и по возку Толстой узнал выезд князя Ромодановского. Повернув с площади в проулок, куда было надо, Толстой остановил свои сани, подозвал одного из провожавших его челядинцев и негромко приказал, «Слышь, Петька, слезай с коня, пусть Митроша в поводу ведет». «Ты выезда боярские добре знаешь? Кто нам встрелся вот за поворотом?» «Не как сани да кони князя Григория Григорьевича. Вот-вот. В гости он едет туда, где и мы были. И охота мне знать, кого ныне подзывал на вечерок Матвеев. Так походи около усадьбы, только не близко, не узрили б тебя. Да примечай, чьи люди да кони въезжать во двор будут. Как увидишь, что боли не едут, домой поспешай мне доложи». «Все ладненько спроворишь, два алтына получишь, не сумеешь, в батаги поставлю, слышь?» «Вот как все промыслим, боярин батюшка, хошь вперед деньгу отсыпай». «Ну, гляди, что что- да всыплю, живо!» Парень отдал коня товарищу и вернулся назад. Толстой поехал дальше, убаюкиваемый звяканьем наборной сбруи на конях, скрипом снега под полозьями. Он полузакрыл глаза, словно бы ему резал отблеск лучей полной луны на белоснежном Насте дороге, еще не заезженной, не тронутой почти после недавней метели. Не то дремал, не то думал о чем-то он все время, пока сани не подъехали к воротам его небольшой усадьбы. Часа через два появился и Петька. И народ уже наехала к Артамону Сергеевичу, вертя головой, таинственно сообщил парень. «Слышь, балярин. Я ровно бы пьяный, прикинулся, все там омаячил, равно бы с чего суседского двора кабальный. Вот и вызнал все со всеми, почитай, конюхами и толковал, кто незнакомые. А как вижу, что знакомый парень, я и рыло скошу. Ну ладно, сказывай, кто да кто там и есть, а свое после. Кого нет, легче сказать. Слышь, князь григория Григорьевича повстречали мы с сыном приехал до да оба князьядоевский никита иванович сяковым с никитичем языков иван максимов Дортищев да михайло не то семён не михайло Да черкасские оба князя михайлы обои у русов петра князь слышь да долгорукие братаны оба ёдоровича да встой вот ровные не все пожди баярин припомню из голицыны кто был ли желая помочь парню спросил толстой «Был-был, как же, князь Борис был, и Василий...» «Не, Василия не было, да еще эг его...» «Лихачев, кравчий, может, видел...» «Был-был и он, да и поважнее, вон этот седой такой, рожа красная, ровно бы на пожарной ей занялся, борода копной висит...» «Князь Репнин Иван, ен-ен самый...» «Вот как ты потрофил, боярин, вот почитай все...» «Али правду, мол, ведь, може еще трое-четверо...» Да все народ не такой значный, вон, как те, что сказывал тебе. «Уж как милость твоя, отец ты наш, чем пожаловать повелишь?» И парень добил челом. «Ну, Хоша, ты, видно, там успел хватить по пути. Пойди, половину и запамятовал, кого видел. Ни-ни, побей меня, крест святой. Разрази меня, владычица-троеручица. Да лопни мои глаза, раскались моя утроба, всех попомнил. Хошь сам поезжай, погляди, боярин. Ну, буди вздор молоть, и не след бы». Да уж обещано, на, вот ступай, пропивай. Да гляди, утром на работе исправно быть. Он кинул пятаки парню. Тот на лету подхватил их. Стукнул в пол челом и радостно вышел из покоя бормоча. Ну, вести стану ровно лист перед травой. Во всяк час на деле. Парень не обманул Толстого. Если много народу собралось к хитрово, замышляя гибель Нарышкиных. Еще больше значительных бояр и князей собралось на совет к Матвееву так как на другой день решено было идти к больному царю, просить от него окончательных распоряжений насчет наследника. И долго за полночь были освещены окна двух-трех покоев Матвеевского дома. Долго судили-дорядили все, как теперь быть. Интрига хитровцев, помимо лукавых полупризнаний Толстого, сделанных Артамону, была известна многим.